Часть 4. Вопрос 3. Какая нагрузка для больных суставов является поистине разрушительной, а какая лечебной? В разделе об анатомическом строении коленного сустава я постарался обратить ваше внимание на количество мышц, через которые осуществляется питание, кровообращение и микроциркуляция коленного сустава. К сожалению, в общепринятой артрологии эти мышцы не используются при лечении. Основная тактика – это обездвижение коленного сустава в стадии обострения, отека, и применение различных лекарственных препаратов, как перорально, так внутрь сустава. К этому можно добавить и различные медицинские примочки, так называемые, в виде откачивание из сустава воспалительного экссудата, жидкости. Типичным случаем подобного подхода при лечении артрита коленного сустава и послужила история болезни Галины Феодосиевны. Я постарался объяснить бессмысленность такого подхода к лечению коленного сустава в предыдущих главах костно мышечная система – это система, отвечающая за передвижение человека в пространстве, так же как машина, перевозящая людей. Машина перемещается в пространстве не за счет того, что у нее красивый кузов и круглые колеса, а за счет того, что в этих колесах есть подшипники, благодаря которым колеса крутятся, а у человека есть суставы, благодаря которым он делает шаги. Поэтому, если у машины заржавел подшипник, то его надо смазать, а не ставить машину в гараж. Так и с человеком. Если сустав перестал работать, его тоже надо смазать, а не заковывать в наколенник или прокалывать иглами шприцов. Систему движения покоем вылечить невозможно. Невозможно даже улучшить состояние. Допустим, вы приняли эту концепцию и начали выполнять упражнения, у вас сразу же возникнет вопрос, сколько, в каком количестве, с какими отягощениями необходимо выполнять эти упражнения. Одним словом, какая допустима нагрузка, если у вас гипертоническая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, и кардиолог запретил какие-либо нагрузки. Или вам просто трудно? Другой вопрос. Как быть с болью при выполнении этих упражнений? И так далее, и тому подобное. Чтобы ответить на этот и множество других подобных вопросов, надо разобраться с понятием нагрузка. Основным принципиальным позициям по нагрузке я уделил много внимания в книге Остеохондроз не приговор, которую рекомендую почитать всем, кто хочет восстановить качество своей жизни. В этой книге удар пришелся по кардиологам, запрещающим любые нагрузки и готовым посадить все человечество после 40 лет на кардиопротекторы. Но как рассчитать нагрузку в килограммах или как отнестись к боли при выполнении упражнений? которые ассоциируются прежде всего с нагрузкой. Надо ли следовать принципу «если больно, воздержись». Если вы поняли мою позицию относительно лечения больных суставов в данной книге «Коленных», которая заключается в том, что основным объектом лечения больных суставов являются мышцы, прикрепленные к этому суставу, то вы должны понять и то, что мышцы – это насосы. То есть они пропускают через себя кровоток и лимфоток и даже усиливают их, если выполняют именно силовую нагрузку. Например, мышцы бедра, квадрицепс и бицепс работают при приседаниях или при жимах ногами на тренажере. Работают попеременно. И когда они работают попеременно, работает феномен мышечного насоса. Исходя из этого, ваш вопрос может звучать так. Сколько делать приседаний или сколько жать килограммов ногами? Ответ простой. Приседайте сколько угодно, но желательно одинаковыми сериями с одинаковыми интервалами. Например, 10 раз по 10 повторений через 20 секунд. Или если делаете на тренажере жим ногами, нагружайте столько килограммов, сколько сможете поднять в 15-20 повторениях. Это означает, что 21 повторение сделать будет трудно. В дальнейшем необходимо добиться такого показателя выжимаемого вами веса, который бы соответствовал весу вашего тела с возможным увеличением на 100%. Спортсменам, в соответствии с видом спорта, я увеличиваю эти стандарты не менее чем на 20%. То есть вы можете начать выполнять упражнения с килограммами, заметно отстающими от вашей нормы. То же касается числа повторений. Это нормально. Помните принцип последовательности и постепенности. А то ведь как бывает. «Жалуется мне пациентка. Я уже давно посещаю ваши занятия, все выполняю, что вы говорите, а нога все болит. Иду с ней в реабилитационный зал и смотрю на то, как она справляется с тренажерами. Правда, идти не обязательно. В нашем центре динамика восстановления здоровья отражена в специальных графах «Истории выздоровления». Проанализировав график выполняемых ею упражнений, я увидел, что эта пациентка выполняет упражнения для задней поверхности бедра с тем же весом, с которым и начинала лечебные сеансы, то есть на 50% ниже нормы. Я говорю ей об этом, а она в ответ, что мол не может больше. И действительно, человеку не спортивному Психологически трудно преодолевать от сеанса к сеансу новые вершины, даже если это необходимо. В таком случае можно использовать принцип подготовительных упражнений. Мы их называем «пирамида вниз». Такой принцип используют спортсмены в своей практике, когда хотят добиться более высоких результатов. Они нагружают тренажеры весом, намного превышающим норму, и выполняют упражнения с этим весом столько, сколько смогут, то есть 3-4 повтора, а не 12, как полагается, но до отказа или до состояния, когда мышцы не способны выполнить хотя бы еще одно повторение. Затем уменьшают вес и продолжают выполнять упражнение опять 3-4 повтора, и так далее, пока не закончится пирамида весов. Например, пациентка топчется на 10 кг для мышц задней поверхности бедра, которые сгибают голень уже несколько циклов, то есть полтора-два месяца, а ей надо работать как минимум с 20 кг для снятия боли в суставе. С одной стороны, ее сердечно-сосудистая система уже натренирована упражнениями, так как она в одном сеансе многое выполняет, с другой, топчется и топчется на каком то одном но очень важном упражнении люди в основном так уж повелось используют как правило квадрицепсы бедра, так как эта группа мышц работает при ходьбе беге прыжках вставании бицепс бедра то есть его задняя поверхность в быту и даже в спорте задействован крайне мало разве что при прыжках мы на ней сидим Но внутри бицепса бедра, так я для краткости обозначаю заднюю группу мышц бедра, проходят все основные нервно-сосудистые магистрали нижних конечностей, седалищный нерв, артерии, вены, лимфатические сосуды. В связи с чем эта мышечная группа играет фактически главную роль в транспорте крови, лимфы, к верхней части туловища тела, а значит и к суставам. А слабая задняя группа мышц бедра – это плохие суставы и плохой позвоночник. Поэтому достижение мышечных стандартов необходимо для всех мышечных групп. И даже для тех, которые, казалось бы, мало задействованы по жизни. Так у этой пациентки данные мышцы оказались очень слабыми, да еще ригидными, то есть короткими, жесткими. В ригидной мышце слабая сосудистая сеть из-за малого количества мышечных волокон, неразвитость мышцы, поэтому и малое количество крови она способна пропустить через себя. В норме мышцы должны быть длинными и соответствовать длине своих костей с небольшим запасом. Это называется антропометрической нормой. Неразвитые короткие мышцы выполняют функцию якоря, то есть тянут тело вниз. Кроме того, мышцы должны быть эластичными, то есть обладать свойством амортизации. Эластичность, антропометрическая длина и сила мышцы – необходимые условия для сохранения суставов и позвоночника. Возраст при этом значения не имеет, так как мышцы способны восстанавливать свой нормальный статус – но это происходит только при создании определенных условий выполнения обязательных силовых и растягивающих упражнений а эти упражнения требуют терпения проще гонять мяч на футбольной площадке или перекидывать через стенку теннисный мяч на корте говоря при этом что занимается здоровьем чем выполнять отжимания или подтягивание с нужным количеством повторов Кстати, это и является ключом к успешным занятиям спортом и оздоровлению. Причем развиваются только те мышцы, которые необходимы для успешных действий именно в этом виде спорта, и часто за счет недоразвитости других. В современной кинозитерапии эти проблемы у человека, страдающего тем или иным недугом, выявляются и устраняются в первую очередь и так называемые «нелюбимые» упражнения мы стараемся сделать любимыми. Но для этого и надо объяснять, зачем нужно подтянуть ту или иную группу мышц. И когда пациент понимает это, он работает по устранению выявленного дефекта с удвоенной энергией. В центре кинезотерапии имеется специальный тренажер МТБ. Он, с одной стороны, мягкий, то есть на нем можно работать с минимальными весами при выполнении силовых упражнений даже ребенку или глубокому старику. С другой стороны, шкала весов, пирамида достаточно емкая, от 25 кг до 60-80 кг на одной стойке, МТБ-1. На двух стойках, МТБ-2, вес удваивается. Поэтому я дал этой пациентке, Вместо привычных 10 кг тяги с нижнего блока сразу 20 кг. Если 10 кг она смогла тянуть 12-15 повторов, то 20 кг всего 4-5 повторов. Она выполнила 5 повторов, видимо, с испуга, потому что я был рядом с этим весом. Я тут же снизил вес пирамиды до 15 кг. Она повторила 5 раз. Затем я убрал еще 5 килограммов, она смогла выполнить еще 5 раз. Можно было и 5 килограммов, но эффект был бы уже небольшим. Таким образом, она переместила в пространстве 20 килограммов умноженных на 6, плюс 15 килограммов умноженных на 5, плюс 10 килограммов умноженных на 5, то есть 120 плюс 75 плюс 50 равняется 245 килограммам в то время как ранее справлялась в одном подходе к этому упражнению лишь со 120 килограммами 10 килограммов умноженных на 12. Когда пациентка увидела, что может больше, дела пошли веселее. И она в конце концов устранила боль в ноге. Более того, стала красивее и сильнее, а значит, увереннее в себе. Да, на это ей понадобилось где-то 3-4 месяца. Много это для человека, страдавшего от боли в колене последние 3 года. Умейте считать? 90-120 дней не равны 1080 дням в больнице. Я люблю заниматься арифметикой выздоровления и болезни. Например, пациенту назначили 10 сеансов массажа или 10 сеансов внутримышечного введения какой-либо лекарственной смеси или 10 сеансов физиотерапии, герудотерапии и тому подобного. То есть 10 дней с этим пациентом проделывают различные манипуляции, при этом он ничего не делает. Скажите теперь, за эти 10 сеансов подобной терапии его мышцы окрепнут? Улучшится их сила, пробьют новые капилляры дорогу в мышцы и пропустят новую порцию крови. Вы уже поняли, к чему я веду. Ибо за 10 сеансов кинезотерапии или за 10 дней выполнения упражнений, естественно, специально подобранных, больной может научиться отжиматься, подтягиваться, приседать, наклоняться и так далее причем с мышцами и суставами, которые до этих активных десяти дней забыли про то, как это делать. Что лучше, лежать и покрываться коростой атрофированных мышц или делать упражнения, в результате выполнения которых вернется вера в свои силы и радость жизни? Или другая арифметика? Многие при хронических болях в суставе или позвоночнике, я бы сказал, с радостью соглашаются на операцию. Хирург пообещал, что благодаря современной, опять эти слова, но в другом контексте, медицинской технике, больной после операции буквально встанет и побежит. И больные верят этому врачу. Они не понимают, что любая операция создаст новые проблемы, которых не было до нее, Действие наркоза, потери крови, не сразу заживающие швы, послеоперационный режим покоя и массированные лекарственные инъекции и так далее и тому подобное. Хирург, естественно, из лучших побуждений всегда настраивает своих пациентов на благополучный исход, и это правильно. От веры пациента во врача очень многое зависит. Но я сейчас не об этом. После любой операции на суставе или позвоночнике, особенно при его замене, об этом чуть позже, дается инвалидность на один год, а это 12 месяцев или 365 дней спортсменам при операции на колени, удалении миниска, подшивании связок, и то дается большой срок на восстановление, а не спортсменам костыли в руки. А что дальше? За этот период времени, то есть период после операции, мышцы станут еще более слабыми, кстати, и мышцы рук тоже, а носить на костылях надо вес собственного тела как носить, чем носить, если все ослабло. Вот вам и арифметика. Умейте считать дни болезни, тогда легче настроиться на прохождение 12 или 24 сеансов кинезетерапии, благодаря которым вернется уверенность в себе. «Да-да» за эти небольшие, я бы сказал, ничтожные сроки, уж то, что, а уверенность в себя вы вернете точно. Но опять же, не за 3-4 дня. Часто как бывает, пациент после моей консультации или консультации врача кинотерапевта преисполнен желанием ринуться в зал с тренажерами и порвать их. Или, прочитав мои рекомендации в книге, начинает выполнять те или иные упражнения самостоятельно. Но он невнимательно слушал или читал мои предостережения насчет третьего-четвертого дня занятий, когда начинают болеть мышцы, так как они до этого долго не работали. Бояться этих новых болей не надо, это боли мышечные. Физиологи называют такое явление адаптацией. Мышцы должны привыкнуть к новому образу жизни. Чтобы пройти этот период с менее острыми ощущениями, мы назначаем кривотерапию, лечение холодовым воздействием, саонотерапию по своим методикам, массаж с пантовыми препаратами. Но главное, надо терпеть и заниматься дальше. Я нигде не называю цифру необходимых сеансов меньше 12. Да и это количество нужно для того, чтобы сориентироваться в собственном теле, понять, что делать, как, в каком количестве и каких цифр при выполнении упражнений необходимо достигнуть. Мне в свое время именно это надо было знать, чтобы выкарабкаться из той ямы, в которую я попал. Примечание. Библиотека ЗОЖ. Методики оздоровления позвоночника и суставов. Конец примечания. Но человек особенно больной, нетерпелив, он хочет все и сразу. Поэтому легко соглашается на операцию, а дальше, после операции, бывает не яма, а пропасть, в которую попала наша Галина Феодосиевна, так как любое вторжение иглы в сустав – это операция, как говорят хирурги, малоинвазивная. Но операция? А если их несколько? Больной человек, начавший выполнять упражнения после длительного перерыва, может почувствовать себя на третий-четвертый день неважно. У него начинается паника – Он мгновенно забывает все предостережения обращается к другому специалисту, незнакомому с кинезотерапией. Естественно, тот запрещает все упражнения, так как считает, что они навредили. Возникает замкнутый круг. Пациент снова попадает к специалисту, который его лечил и не вылечил, а заняться новой предложенной ему технологией лечения у него нет терпения и разума. Лучший покой и инъекции до полного самоуничтожения. «Хорошо», — скажете вы. «А если у меня дома нет тренажера МТБ-1? Как восстановить мышцы, если упражнения, которые я выполняю с резиновым амортизатором, никак не увеличивают силу ног?» «Что ж, вопрос вполне уместен, и я уже на него ответил частично», сказав о необходимости ведения дневника самоконтроля, но вновь повторю. Во-первых, сначала надо увеличивать количество серий, то есть каждое упражнение выполнять с резиновым отягощением по 10-20 повторений с интервалом от 2 до 3 минут. Количество жгутов и их длина влияет на количественную формулу. Во-вторых, мышцы надо удивлять, то есть выполнять новые комбинации упражнений. Здесь не должно быть монотонности. В-третьих, помните правило 48 часов. Именно это время нужно для восстановления хорошо проработанной мышечной группы. Например, не стоит ежедневно делать упражнения на одну и ту же группу мышц. В домашних условиях Можно чередовать один день упражнений для ног, другой для упражнений пояса верхних конечностей, руки, спина, грудь. И так каждый день. Один день в неделю отдых, во время которого просто растягиваете мышцы. Помните, жизнь есть движение. Ну, а на четвертый вопрос – Почему повсеместно для лечения суставов применяются НВПСы и хондропротекторы? Иван Петрович ответил сам, хотя я помог ему в поисках правильного ответа. Лучше снова перечитать эту книгу, и вы найдете ответ на этот и другие вопросы, касающиеся паллиативного лечения, то есть лечения лекарствами, временно приносящими облегчение, но в конце концов, после их длительного применения, ухудшающими состояние не только суставов, но и организма в целом. А теперь можно поговорить о достаточно распространенной проблеме занимающихся спортом, то есть о частых травмах коленного сустава. Интерес к этой теме продиктован тем, что в отличие от людей вроде Ивана Петровича или Галины Феодосьевны, у спортсменов, И, и же с ними мышечной недостаточности нет, но люди этой категории порой небрежно относятся к базовой общефизической подготовке, то есть нудной, но необходимой работе с мышцами и связками нижних конечностей, когда эти мышцы, как им кажется, и так достаточно тренированы. Они напоминают мне водителей с 20-летним стажем вождения – проезжающих на красный свет светофора.